Совершенно случайно, такие факты редкие, но вполне вероятны в узком кругу юристов. Сведения о курсе, взятом с защитой, дошли до ушей Сомса. Его компаньону Бастарду пришлось однажды сидеть за обедом у эксперта по определению судебных издержек Уолл Мисли рядом с молодым Ченкери из гражданского отделения суда. Необходимость переводить разговор на профессиональные темы, которые возникают у всех законников, как только дама уходит из комнаты, заставила Ченкери, молодого адвоката, подающего большие надежды, загадать загадку своему соседу, фамилии которого он не знал. У бастарда, вечно прозябающего на задворках, в сущности говоря, и не было фамилии. Ченкери сказал, что ведет дело, в котором имеется один весьма щекотливый пункт. Затем, всячески соблюдая профессиональную скромность, объяснил уязвимое место в иске Сомса. «Все, кому он только не рассказывал, — заявил Ченкери, — считают это весьма щекотливым пунктом. К сожалению, иск пустяковый». Хотя его клиенту, кажется, придется, ох, как туго. Шампанское у Олмисли подавали плохое, но в большом количестве. Чанкер опасался, что судья не станет особенно вникать в суть дела. Впрочем, надо постараться. Уж очень щекотливый пункт. Что скажет на это его сосед? Бастард, образец сдержанности, ничего не сказал. Однако он сообщил об этом разговоре Сомсу, а от себя добавил не без ехидства. Этот скромный человек был способен проявлять кое-какие человеческие чувства, что, по его мнению, пункт действительно весьма щекотливый. Согласно прежнему решению, наш Форсайт поручил защиту своих интересов Джоблингу и Болтеру и тут же пожалел что не взялся за дело сам. Получив копию протеста Бассини, он пошел в контору к своим адвокатам. Боултер, взявшийся вести дело, Джоблинг успел умереть несколько лет назад, сказал Сомсу, что, по его мнению, пункт этот весьма щекотливый. Он хотел бы посоветоваться с королевским адвокатом. Сомс предложил обратиться к кому-нибудь посолиднее и они отправились к королевскому адвокату Уоттербаку, а он продержал бумаги 6 недель и затем написал следующее. «Надлежащее столкование переписки в значительной степени зависит от намерений обеих сторон и от тех показаний, которые будут даны на суде. На мой взгляд, от архитектора следует как-нибудь добиться признания, что он отдавал себе отчет в недопустимости превышения крайней суммы в 12 050 фунтов. Что же касается полной свободы действий в пределах, указанных в переписке, выражении, на которое было обращено мое внимание, то пункт этот действительно весьма щекотливый. Однако, я полагаю, что к иску можно будет применить постановление суда, вынесенное по делу Буало и цементной компании «Лимитед».